Лыжный прыжок. Для состязаний быстролетных на том белеющем холму вчера был скат на сваях плотных сколочен. Лыжник по нему съезжал со свистом, а пониже скат обрывался. Это был уступ, где становились лыжи читою ясеневых крыл. Люблю я встать над бездной снежной, Потуже затянуть ремни, бери меня на клон разбежный и в дивной пустоте распни. Дай прыгнуть под гуденье ветра под трубы ангельских высот не семьдесят четыре метра, а миль, пожалуй, девятьсот. И небо звездное качнется, легко под лыжами скользя, и над Россией пресечется. Моя воздушная стезя. Увижу инистый Исаки, Огни, мохнатые на льду, И, вольно прозвенев во мраке, Как жаворы на купаду. Рисенге-Бирге, 1926 год.